«Нет, не совсем», — пробормотал Бристоу. «У нас в фирме сложилась очень напряженная ситуация. Я не... не имею права об этом рассказывать. По соображениям конфиденциальности». «Это было как-то связано с наследством конвея Оутса?» «А вы откуда знаете?» — встрепенулся Бристоу. «Урсула проговорилась». «Что-то такое упомянула». «Боже праведный, ни капли благоразумия, ни капли!» Ваш дядюшка даже представить не мог, что у нее язык без костей. «Ничего удивительного», — Бристоу презрительно усмехнулся. «Это же, надеюсь, вам можно доверять. Это самый болезненный вопрос для такой фирмы, как наша. У нас клиентура самого высокого ранга, так что любой намек на финансовые махинации просто смерти подобен. «Конвей Оутс открыл у нас солидный клиентский счет. Все деньги в наличии, но его наследники — жадная свора. Они утверждают, что при управлении счетом были допущены злоупотребления. Учитывая нестабильность рынка и невразумительность распоряжения конвоя, особенно под конец жизни, пусть скажут спасибо, что им хоть что-то досталось. Тони сейчас страшно зол и... как бы это сказать... Он из тех, кто привык сваливать вину на других». ***Начались скандалы. ***Мне тоже досталось. ***Тони не упускает случая меня пнуть. ***На плечи Бристу опустилась почти зримая тяжесть, и Страйк сделал вывод, что они приближаются к его конторе. ***— Джон, я никак не могу выйти на пару-тройку нужных свидетелей. ***Не могли бы вы свести меня с Ги -Сомэ? ***Его окружение стоит насмерть. ***— Попробую. ***Сегодня же позвоню. Он обожал Лулу, наверняка с ним можно будет договориться. Дальше, родная мать Лулы. Ох уж, вздохнул Бристол. У меня где-то были ее контакты. Жуткая особа. Вы с ней лично встречались? Нет, я знаю о ней из рассказов Лулы и из газет. Лула вознамерилась найти свои корни. «Думаю, к этому ее подтолкнул Даффилд. У меня есть сильное подозрение, что он и слил эту историю газетчикам, хотя он и отпирается». Так или иначе, Лула добралась до этой Хигсон и спросила, кто был ее отцом. «Некий студент-африканец. Правда это или нет, не могу сказать. Но Лула услышала то, зачем пришла. У нее разыгралось воображение». По-моему, она уже видела себя пропавшей дочерью высокопоставленного политика или принцессой африканского племени. А отца она не пыталась разыскать. Чего не знаю, того не знаю, но Бристо ухватался за любую версию, которая могла бы объяснить появление запечатленного камеры чернокожего вблизи дома Лолы. Если и так, то я узнал бы об этом в последнюю очередь. Почему? «Потому что мы с ней из-за этого постоянно ссорились. Маме только-только поставили диагноз рак матки, а Лула затеяла поиски Марлин Хиксон. Я прямо так и сказал, что она выбрала для этого самый неподходящий момент, но Лула... Честно говоря, в том, что касалось ее прихотей, она не терпела никаких возражений. Мы с ней друг друга любили». Бристо устало провел рукой по лицу. Но разница в возрасте все же сказывалась. К слову, «Сейчас я уверен, что она пыталась разыскать и отца тоже, потому что в ней проснулся зов крови. Найти свои черные корни, обрести свою идентичность». В последнее время перед смертью она поддерживала отношения с Марлинг Хиксон. «Периодически. Но у меня было такое впечатление, что Лула пыталась прекратить эти контакты. Хиксон мерзавка, беспредельно корыстная». За деньги она готова была выложить свою подноготную, кому попало. И многие, к сожалению, этим пользовались. Мою мать эта история просто до канала. У меня к вам еще пара вопросов. Адвокат безропотно замедлил шаг. Приехав утром к Луле, чтобы вернуть ей контракт с СОМЭМ, вы случайно не заметили никого, кто мог бы сойти за представителя охранной фирмы, которая занимается сигнализацией. Например, техника. Или электриком, возможно, в комбинезоне. Когда Бристов в задумчивости наморщил лоб, его кроличьи зубы еще больше выдались вперед. Не помню. Надо подумать. Когда я проходил мимо квартиры второго этажа... Да, был там какой-то парень, копался в щитке. Это мог быть он? Не исключено. Как он выглядел? Вообще-то он стоял ко мне спиной, лица я не видел. Уилсон находился рядом. Бристов в замешательстве остановился на тротуаре. Мимо спешили строго одетые мужчины и женщины, некоторые с папками под мышкой. «Сдается мне, что там стояли они оба спиной ко мне, но тогда я уже спускался. А что такое? Разве это важно?» «Может, да, а может и нет», — ответил Страйк. «Неужели вы совсем ничего не запомнили?» Цвет волос, цвет кожи, совсем растерявшись, Бристоу сказал: Я же не приглядывался, хотя. Он вновь сосредоточен наморщил лоб. Э, помню синюю одежду, то есть, под пыткой я бы, наверное, сказал, что это был белый, но поклясться не могу. И не надо, сказал Страйк. Это все равно полезная информация. Он достал блокнот, чтобы не упустить ни одного из вопросов, которые собирался задать Бристу. «Да, вот еще что».